Глава 18 Я почти убежден, что вас оклеветала Вера, заговорил Степан. Но одной уверенности мало, нужны доказательства. Только тогда мы сможем загнать дамочку в угол. Виола, у вас сумочка открыта. Я взяла редикюль, висящий на спинке стула. Неудобный замок. Если положить внутрь что-то крупнее телефона и подренится, сразу расстёгивается». «Сумочка. Степан, можете еще раз прочитать, что нашли на площадке лестницы, откуда упала Татьяна?» «Сейчас», — пообещал Дмитриев. «Одна туфля черного цвета, дамская сумка, губная помада». «Помада лежала внутри клатча?» — уточнила я. «Цвет ее случайно не указан?» Сюбик валялся неподалеку от туфли», — пояснил Степан. «Колер малиновой губки, производитель фирмы Сюзанна». «Ридикюль в момент обнаружения был открыт или закрыт?» Не утихала я. Застёгнут напряжку. Внутри были телефон, пачка бумажных носовых платков, таблетки от головной боли, ключи, предположительно, от квартиры и кредитка в маленьком кармашке на молнии. «Ясно», — кивнула я и услышала тихий звук. «Вам письмо пришло». Степан постучал пальцем по экрану планшета. Текс Результат – вскрытие Галины Сергеевны Петровой. Инфаркта нет. На редкости здоровая женщина была. Могла бы еще много лет прожить. Перед смертью приняла лошадиную дозу слабительного. В желудке обнаружен чай из клюквы и шиповника с медом. «Слабительная не может убить человека», – удивилась я. Татьяна сказала правду. Она всего лишь хотела снять конкурента к дочери с конкурса предполагала, что они не смогут выйти на сцену, убегут с нее в разгар финального выхода. Петрова убил яд, продолжил Степан. В отчете токсикологу указано ⁇ Дили, Мити, Кола, Дини ⁇ Вы название, я не способен. До начала 80-х этот самый Дили, Мити широко применялся в производстве средств от крысы и мышей. Его выпускали в разных видах. Порошок и раствор. Последний применялся широко. В частности, им опрыскивали амбары, в которых хранилось зерно. Был вариант и для жилых домов. А трава называлась «гранат». «Почему так?» – удивилась я. «Средство пахло фруктами?» Степан развел руками. «Не знаю, может, ваше предположение верно. С названиями в советские времена было странно». Меня всегда удивляло, что бензопила очень хорошая, кстати, называлась «дружба». Ну какая может быть дружба, если к тебе с бензопилой приближаются? В конце 80-х гранат признали опасным для здоровья человека, запретили применять во всех областях и сняли с производства. Но в интернете можно черта лысого приобрести, ну-ка. Гранат. О, пожалуйста. Доставят на дом любое количество, рекламируют как средство, которое любили наши бабушки». «Посмотрите его состав», — посоветовала я. «В нём этого диле нет», — разочарованно протянул спустя короткое время Степан. «Совсем другой состав. Порошок коры асфанского дерева, корень мультилапки, растительное сырьё». «Реалии современного бизнеса», — произнесла я. Производитель покупает название, хорошо известное народу, ну, например, печенье вкусное, копирует дизайн советской привычной обёртки и начинает торговать товаром, который не имеет ничего общего с прежним. В старом было сливочное масло, в новом пальмовое, натуральная ваниль заменена на ароматизатор. Но в случае со средством гранат всё иначе, возразил Степан. Теперь оно не токсично для человека. Не все изменения бывают к худшему, согласилась я. У меня сразу много вопросов появилось. Почему хотели отравить Алису? Кто решил убить девочку? Сомневаюсь, что Вера и Таня способны на это. Дмитриев отодвинул планшет. Одна обшикала колготки едким спреем, вызывающим зуд. Другая добавила фляжку и бутылку с минералкой слабительная. Оба дамы склонны к неблаговидным поступкам. Я посмотрела на Степана. «Убийство девочки нельзя назвать неблаговидным поступком. Это тяжкое преступление. Не всякий уголовник тронет подростка». «Ключи были у Анюты Королёвой и у обеих предприимчивых мамаш», перечислил Степан. «Кто-то ещё мог, как Григорий с Яковлевой, сделать копию», перебила его я. «В комнате раздевались только Марина, Алиса и Соня», возразил Степан. Другим туда незачем заходить. «Если только кому-то не потребовалось убить внучку Галины Сергеевны», подчеркнула я. «Что могла натворить Алиса, чтобы вызвать столь сильную ненависть?» «Иногда хватает ерунды», вздохнул Степан и взял зазвонивший телефон. «Да, да. Обязательно сейчас? Ну, я подумаю». «У вас срочные дела», — воскликнула я. «Да и мне пора». «Извините», «Извините — смутился Степан. «Я не предполагал, что встречу вас, поэтому попросил одного человека приехать в офис. Разрешите вам позднее позвонить?» «Конечно», — улыбнулась я. «Буду рада». «Виола, не волнуйтесь. Я найду доказательства того, что Яковлева оклеветала вас», — заверил Дмитриев. «Верия-то срок не сойдёт». Я хотела сказать Степану, чтобы он записал номер моего мобильного, но посмотрела на его айпад и передумала. «Спасибо, очень неприятно оказаться обвинённой во взяточничестве без всяких на то оснований». Из кафе мы вышли вместе. Степан посадил меня в машину и вдруг спросил. «Виола, надеюсь, вы не собираетесь ехать к Яковлевой выяснять отношения?» Я сделала самые честные глаза. «Мне тут даже в голову прийти не могло, да и времени нет, надо садиться за работу». «Удачного дня, творческого вдохновения», — пожелал Степан. «Звякну около девяти, не поздно. Вы жаворонок или сова?» «Жиросов», — засмеялась я. «Встаю рано, ложусь поздно, иначе ничего не успеваю. Я сова, которая вынуждена петь жаворонком». «Жиросов», — повторил Степан. «Такое, кроме вас, никому не придумать». Я помахала Дмитриеву рукой, влилась в поток машин, проехала по проспекту вперёд, включила навигатор, вбила в него слова «дом Соловьиная роща» и легла на курс. Хорошо, что теперь элитное жильё имеет имена. Степан, рассказывая о покупке любовником Вере квартиры, сообщила название дома «Соловьиная роща». Очень надеюсь, что Яковлева сейчас валяется на диване в халате и совершенно не ждёт гостей. Соловьиная роща оказалась совсем не так роскошна, как я предполагала. Обычная многоэтажка, декорированная панелями, имитирующими красный кирпич. От собратьев её отличали нарисованные на фасаде птички да большая вывеска над главным входом с надписью «Здесь живут счастливые соловьи». Мне пришлось три раза объехать вокруг здания, чтобы найти свободное место и приткнуть машину. Думается, местные соловушки могли стать еще счастливее, получая неличную парковку у подъезда. Я притулилась в соседнем переулке, хотела выйти и услышала тихое гудение. Кто-то прислал мне письмо. Адрес отправителя был неизвестен, но в графе «тема» означалось «от Степана». Не стоит удивляться тому, что Дмитриев узнал координаты моего почтового ящика. Похоже, он способен добыть любую информацию. Я открыла письмо. «Виола, решила, что вам будет интересно узнать кое-что про Анюту Королёву». Правая рука Аллы Константиновны, бессменный исполнительный организатор всех конкурсов «Девочка года», в 17 лет была осуждена за убийство своей соседки по комнате в студенческом общежитии Педвуза, где училась на первом курсе. Преступление Королёва совершила за неделю до своего совершеннолетия. Девушке впаяли 6 лет, она отсидела срок от звонка до звонка, отбывала наказание в колонии для взрослых, так как ей на момент объявления приговора исполнилось 18. В отличие от других изэчек, Анюта твердо решила никогда более на зону не возвращаться. Все характеристики у нее за время заключения были идеальны, нет ни одного замечания. Королева ударно шила распашонки для младенцев, участвовала в художественной самодеятельности, редактировала стенгазету «Путь к свободе». Анюте посчастливилась попасть в образцово-показательный лагерь неподалеку от Москвы, там работал филиал одного из столичных вузов. При желании контингент мог получить высшее образование. Анюта не упустила свой шанс, вышла на свободу с чистой совестью и с дипломом журфака, устроилась на автобазу диспетчером. Должность явно не для человека, у которого за плечами институт. Но бывшей зечке найти хорошее место сложно. Королёва перебралась в район, где её никто не знал, и нашла себе другую работу, стала писать статьи в разные издания. Несколько лет она была фрилансером, затем кропала материалы для интернет-порталов, и в конце концов ее взяла к себе Алла Константиновна. Сначала Королева исполняла роль секретарши, подавала кофе. Потом ее повысили до личной помощницы Мироновой, и вот теперь она организует конкурсы красоты «Девочка года». В анкете, заполненной при поступлении на работу в холдинг «Красавица», Анюта слегка приукрасила свою биографию. Она указала, шесть лет училась на журфаке, но ни словом не обмолвила, что посещала филиал вуза в казённом доме. В дипломе не указано, где получено образование, корочки у королевы их, как у всех студентов. О пребывании под судом она тоже не сообщала. И последнее. Как Анюта убила сокурсницу? Она её столкнула с лестницы, перекинула через перила на седьмом этаже. Степан.